Семейство хрусталей. Эпиграф. Его используют как стразы и заменяет он алмазы. Татьяна Лестева. Греки полагали, что горный хрусталь, прозрачная разновидность кварца, суть замерзшая вода. Об этом говорит и название минерала. Ведь кристаллос — И означает лед. Во-первых, одна из особенностей горного хрусталя в том, что на ощупь он всегда кажется прохладным. С незапамятных времен из горного хрусталя вытачивали шары, которыми в летнюю жару остужали лицо и руки, делали такие кондиционеры и в Европе, и в Китае, и в Японии, и в Древнем Египте. Во-вторых, Горный хрусталь прозрачен, как лед. В-третьих, самые чистые глыбы горного хрусталя добывали высоко в горах, среди вечных снегов и нетающих ледников. То есть горный хрусталь обладал тремя характерными качествами. Был прозрачен, приносил ощущение прохлады и добывался на высокогорье, что и дало грекам повод считать его льдом, но замерзшим настолько, что его невозможно растопить даже в пламени. В римской мифологии таинство появления хрусталей связано с Венерой и ее капризным ребенком. У богини любви Венеры и бога войны Марса родился малютка Амур, еще до его рождения Юпитер понял, Что может натворить чада Венеры и Марса? Этот результат союза любви и войны, и поэтому, когда Марс отправился в очередной поход, Юпитер велел Венере убить младенца, но она спасла своего ребенка, и чтобы он был меньше заметен, сделала так, чтобы малютка не рос. Потому Амурчик и остался вечным резвым карапузом. Златокудрый и златокрылый божок рос большим озорником. Как-то он забрался заросли роз, где его покусали пчелы. Разгневанная Венера вырвала у этих пчел жало и осыпала ими кусты роз, чтобы мальчишка не лез куда не следует. С тех пор розы покрыты шипами. Рассказывают еще что отец подарил сыну маленький лук и золотые стрелы, чтобы он упражнялся в военном искусстве. Но этот негодник стал стрелять в людей. Тогда Венера заколдовала его оружие. Отныне все раненые золотыми стрелами Амура страдали не от физической боли, а от мук любви. Но все равно безответственные действия божественного отпрыска часто приводили к серьезным последствиям. Как-то Амур вместе с Венерой отдыхал на озере высоко в горах. Мать купалась, а Шалопай был предоставлен сам себе и развлекался как мог. Надо же такому случиться. Он придумал стрелять из своего лука не золотыми, а свинцовыми стрелами. Мужчины, раненные такими стрелами, Стали любить мужчин, а женщины женщин. Встревоженная Венера отобрала у сына лук и стрелы и закинула их далеко в озеро, но исправить то, что натворил сорванец, она была уже не в силах. Надувшийся малыш сидел около воды и строил планы мести, а Венера, накупавшись, заснула прямо на берегу. Амур подкрался к матери, незаметно срезал несколько курчавых рыжеватых локонов и забросил их в озеро. Теперь они были квиты. Зимой горное озеро промерзло до самого дна и превратилось в прозрачный камень. Сверху, где вода была чистая и прозрачная, образовался обычный горный хрусталь. Они же появились его особые виды. Ближе к дну, где вода была мутная и непрозрачная, камень получился соответствующий, с дымкой и мутью. Позже у людей он получил название дымчатый кварц или раухтопаз. Местами в лед попал мох, который рос на подводных камнях. Так появились моховые агаты а где-то в камень вмерзли стрелы бога-озорника. Золотые, еще не использованные амуром, красные, в крови его жертв, и черные, так называемые свинцовые, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор. Эти хрустали так и называются стрелы амура. Игольчатые, золотисто-желтые кристаллы Это рутил, кроваво-красное – гетит, а черное, так называемое, свинцовое – турмалин. Золотистые волосы богини любви тоже дошли до наших дней в прозрачном камне. Горный хрусталь с вьющейся рыжеватой прядкой получил в минералогии название «волосы Венеры». Прозрачность и холодность горного хрусталя – Сделали его символом невинности и постоянства, скромности и целомудрия, верности и чистоты помыслов. Из него часто изготавливали печати, которыми скреплялись клятвенные обещания. Считалось, перстень с хрусталем предохраняет путника от опасности замерзнуть. Моховые агаты в качестве талисманов Обеспечивали душевный покой и здоровье, а так называемые «волосы Венеры» и «стрелы Амура» отвечали, так сказать, за счастье в любви. Одно время из «стрел Амура» даже вырезались медальоны в виде сердечка, дабы усилить магические свойства самоцвета. Надо сказать, что свои предания, связанные с хрусталями, имелись в самых разных странах. Японцы, например, считали, что бесцветный горный хрусталь – это застывшее дыхание седого дракона, который жил на священной горе. В мусульманских странах существовало поверье, что золотистые включения в горном хрустале – это волоски из бороды халифа Али, ближайшего сподвижника пророка Мухаммеда. Ведь такие самоцветы – Часто находили именно в окрестностях Неджефа, вблизи могилы святого. Люди из древли изготавливали из горного хрусталя различные предметы, прежде всего связанные с ритуальными церемониями. Еще в бронзовом веке умели вытачивать хрустальные шары, которые использовались как в магических целях. Прорисатели, вглядываясь в них, предсказывали будущее, так и для украшения оружия и символов власти. В последнее десятилетие на Урале и в Сибири сделано несколько подобных находок. Так, при раскопках одного из курганов кизильского поселения 13-12 веков до нашей эры, что на правом берегу реки Урал, недалеко от Магнитогорска, был найден, хрустальный шар диаметром 57 миллиметров. Ученые предполагают, что он служил навершием булавы, но и магические функции тоже не исключают. Любили украшать кварцевыми шарами свое оружие сарматы и скифы. В золотой кладовой Одесского государственного археологического музея хранятся два меча с навершиями из водяно-прозрачного, отлично отполированного горного хрусталя. Сверху кварцевые шары обрамлены золотыми пластинами с самоцветами, бирюзой, сердоликом, турмалином. Один меч был найден еще до революции, недалеко от Керчи, другой в Одесской области в 1984 году. Подобное оружие 1991 году было обнаружено и в Новосибирской области. Навершие меча, найденного здесь, украшено граненым горным хрусталем, который накрыт золотой полусферой с ярко-красными сердоликовыми включениями. То, что оружие скифское, подтверждает характерная серебряная пряжка. В этом же захоронении был обнаружен самоцвет, который скифы не использовали, скоба из молочно-белого нефрита. Археологи предполагают, что она сделана в Корее. То есть предметы, найденные в одном захоронении, изготовлены в противоположных краях Евразии. Кто же был этот человек? Воин, искавших приключений вдали от Родины и сложивший голову в центре материка – или абориген, добывший в сражениях столь богатое оружие из дальних стран. Впрочем, горный хрусталь служил не только ритуальным целям и в качестве украшений. Из него делали и вполне функциональные предметы. Древнегреческая аристократия старалась не отстать от олимпийских небожителей, которые, согласно мифам, пили амброзию, из хрустальных кубков. Хрустальной посудой пользовалась и римская знать, которая в отличие от более скромной греческой без стеснения уподобляла себя богам. У римского императора Нерона была коллекция кубков, вырезанных из цельных кусков горного хрусталя, а император Тиберий и вовсе отказывался от вина, если оно было подано не в хрустале. У нашего Петра I также имелась хрустальная посуда. Особенно известен самовар, выточенный из цельного кристалла горного хрусталя. Его использовали по прямому назначению во время чаепитий. Но поговаривают, что склонный к опотажу император, любивший подшучивать над иностранцами, случалось, приказывал перед застольем залить в самовар водки, подкрашенной чаем, и попробуй отказаться от императорского угощения. В XVI веке появились первые хрустальные люстры, но камни в них были не только для красоты. Свечи не давали достаточного освещения, и кристаллы хрусталя работали как линзы и отражатели одновременно. Они делали свет ярче, и рассеивали его равномерно по всему помещению. Для непривычного глаза такое освещение казалось слишком ярким. Петр I, будучи во Франции в 1717 году, при посещении Парижской оперы даже попросил погасить две люстры, поскольку свет слепил ему глаза. В 1806 году мастер Клод Лорент зарегистрировал патент на производство флейт из горного хрусталя. Они получили признание, в частности, и благодаря тому, что их обладателями были Наполеон, Джеймс Мэдисон, четвертый президент США, и прочие известные люди. С горным хрусталем связана одна из самых знаменитых мистификаций, так называемый «хрустальный череп Майя». В 1927 году мир обошло сообщение. В британском Гондурасе, сейчас Белиз, в одном из древних храмов известный археолог Фредерик Митчелл Хеджес раскопал череп с подвижной нижней челюстью, сделанный из куска хрусталя. Более того, сейчас в музеях мира и в частных коллекциях Хранится 13 хрустальных черепов Майя, обнаруженных позднее. Методы исследования, доступные ученым, долгое время не могли объяснить появление таинственных черепов, и это порождало массу спекуляций. Но в 2008 году с применением электронного микроскопа и рентгеновской дифракционной спектроскопии удалось исследовать два из них и обнаружилось, что они были изготовлены никак не раньше XIX века, а может быть и в XX веке. И кварц оказался не из Америки, а из альпийских месторождений. Так что майя оказались ни при чем. Хотя кто является автором мистификации, до сих пор остается неясным. Что касается Митчел Хеджеса, То он никогда не был, как его рекомендовали, известным британским археологом и никаких раскопок не проводил. Но зато обладал хорошей фантазией. Побывав в Центральной Америке, он написал полную выдумок книжку-страшилку Земля чудес и страхов. Спустя 80 лет после её написания, сочинённые им истории легли в основу сценария голливудского фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». В октябре 1615 года границу между Францией и Испанией пересекла пышная процессия. Вереница золоченых карет, караван мулов с багажом и целая армия охраны сопровождали всего одну девочку, испанскую инфанту, Анну Марию, которая ехала в Париж, чтобы выйти замуж за юного короля Людовика XIII и стать королевой Франции Анной Австрийской. Но причем здесь Австрия, если она была родом из Испании? Приклеившийся к ее имени эпитет Австрийская, указывал на связь Анны с могущественной династией Габсбургов, которой принадлежала ее мать, выданная замуж за испанского короля Филиппа III. С мужем однако ей не повезло. Людовик XIII не любил женщин, и хуже того, ходили сплетни, что он предпочитает молодых пажей. Первенец у королевской читы будущий Людовик XIV родился лишь двадцать три года спустя после свадьбы, и острое на язык парижане Слуг гадали, кто же на самом деле отец ребенка? Ришелье? Мазарини? Или кто-то еще? Ну не король же в самом деле. Любимым занятием монарха, помимо охоты, была музыка. Он играл на клавесине, виртуозно владел охотничьим рожком, пел партию первого баса в ансамбле исполняя с одинаковым удовольствием куртуазные песни и псалмы. Для пресловутого марлезонского балета Людовик самолично сочинил музыку, поставил танцы, придумал костюмы и даже исполнил несколько ролей. Он любил выращивать фрукты и сам варил из них варенье. В общем, женой ему заниматься было некогда, поэтому не мудрено, что когда весной 1625 года при дворе появился экстравагантный англичанин Джордж Вильерс, герцог Бекингем, она им увлеклась. Понять юную даму, обделенную мужским вниманием, можно. Бекингем прибыл с официальной миссией. Его задачей было сосватать сестру Людовика принцессу Генриетту Марию, наследнику английского престола Карлу, тому, которому в скорости отрубят голову. Тридцати трехлетний, высокий красавец, в щегольском наряде, появился на королевском балу и сразу очаровал всех присутствующих дам. Атласный колет англичанина был расшит огромными жемчужинами, которые то и дело будто невзначай отрывались и раскатывались по полу. Когда ему пытались вернуть подобранный жемчуг, он лишь отмахивался «Ах, оставьте!». Интерес Анны и герцога оказался взаимным. Что уж там между ними было, достоверно неизвестно, но алмазные подвески королева герцогу подарила. Это факт. Об этом можно найти упоминание у их современников — Наиболее подробная эта коллизия описана в мемуарах герцога Франсуа де Ларош-Фуко, который знаком с этой историей не понаслышке, ведь он был санной в приятельских отношениях. Александр Дюма изложил эту историю довольно близко к реальности. Как только кардиналу стало известно, что подвески оказались в Англии, к делу был подключен двойной агент графиня Кларик выведенная в романе под именем Леди Винтер, которая в свое время работала на Англию, но потом была перекуплена Ришелье. Ей удалось срезать две подвески с костюма Бекингема и переправить в Париж. Улика была представлена королю соответствующими комментариями, и тот велел супруге надеть украшение во время марлезонского бала которую устраивала мэрия Парижа в честь королевской щиты. Как известно, Бекингем был предупрежден, и в пожарном порядке придворным ювелиром О'Рейли была изготовлена точная копия украшений. Заметим, что эту сложную работу ювелир по приказу герцога выполнял не в своей оборудованной мастерской, а в одной из комнат дворца Бекингема, можно сказать, на коленке. Вот тут и возникают смутные сомнения в подлинности истории, вернее, использованного материала. За такой короткий срок просто невозможно обработать алмаз, тем более два алмаза. Но ведь подвески были доставлены в Париж вовремя, и ожидаемый скандал не разразился. То есть камни все-таки были. Другой вопрос, какие... Перенесемся на два столетия вперед. В XIX веке в Англию попал величайший алмаз того времени – Кохенор. У камня была древняя индийская гранка розой. Но, по мнению королевской четы, камень плохо играл, и его решено было переогранить в соответствии с новомодными тенденциями. Специально для этой цели был создан новый высокоскоростной гранильный станок который работал от паровой машины. Из Амстердама был выписан лучший из известных огранщиков. Заказ был очень срочный, поэтому ювелир работал по 12 часов в сутки, но все равно на работу у него ушло полтора месяца. И это не считая подготовительного периода. Создание гранильного станка на паровой тяге, вызов и переезд ювелира в Лондон и прочее. У мастера, который работал в 17 веке, из всего оборудования был шлифовальный круг на ременной тяге, каким пользовались ювелиры уже тысячу лет. Следовательно, О'Рейли просто не имел времени, чтобы сделать алмазные копии. Значит, подвески были сделаны из какого-то другого материала. Правда, остается вопрос, поставил ли он в известность заказчика, скорее всего, Новые подвески были сделаны из горного хрусталя. Прозрачный кварц, особенно если он тщательно отполирован, хорошо преломляет свет. Не так, как бриллиант, конечно, но все же. Кстати, вот некоторые коммерческие названия ограненного горного хрусталя на Западе. Марморожский диамант, арабский алмаз, богемский алмаз, Оленконской алмаз и так далее. Современник и земляк Орели Жордан в 1632 году писал, что бристольский горный хрусталь датчане и немцы называют спат или квадс, и что он в определенных положениях сияет как алмаз. Надо учесть еще один момент. Украшения с алмазами до 17 века выглядели не совсем так, как нам показывают в исторических фильмах. а правы делались закрытыми, поэтому алмазы в них не слишком-то и играли. Игру и цвет камней пытались усилить, подкладывая под них фольгу, которая отражала свет. Впрочем, как на самом деле выглядели подвески Анны Австрийской, доподлинно неизвестно. Возможно, впрочем, что Орелли использовал не горный хрусталь, а другой камень, например топаз. Бесцветные топазы иногда путали с алмазами даже ювелиры. Так, за алмаз был принят огромный 1640-каратный топаз браганца, найденный в 1740 году в Бразилии хотя история этого камня довольно-таки темная. Впервые в официальных хрониках бриллиант Браганца упоминается в 1797 году, когда его преподнесли португальскому принцу-регенту, будущему королю Жуану VI. В 1816 году, когда Жуан стал королем, он заказал для коронации корону которую должен был украсить бриллиант Браганца. И вдруг, во время ее изготовления, неожиданно выяснилось, что камень на самом деле топаз. Достоверно неизвестно, была ли закончена эта корона и был ли установлен на ней бриллиант Браганца. Более того, никто, похоже, не видел скандальный камень после смерти короля в 1826 году. Бриллиант, он же топаз, бесследно исчез. Корона, которой короновался Жуан VI, наряду с другими королевскими регалиями, хранится в королевском дворце в Лиссабоне. Она выполнена только из золота и не украшена никакими драгоценными камнями. Куда делся алмаз Топас? Тайна. Впрочем, мы отвлеклись от фальшивых подвесок, Если все-таки выбирать, что же использовал ювелир Бекингема, когда изготавливал их в безумной спешке, топаз или горный хрусталь, то хрусталь выглядит предпочтительнее. Бесцветный топаз довольно редок, и к тому же он тверже кварца, и значит, сложнее в обработке. Подвески, как известно, не сохранились. В 1792 году, Во время Великой Французской революции парижане разграбили королевскую сокровищницу, хотя, возможно, подвесок к этому времени сокровищницы уже не было. Во всяком случае, многие драгоценности из этой сокровищницы позже всплывали в самых разных местах, но подвески Анны Австрийской как в воду канули. В завершении любопытная деталь. Реальному Д'Артаньяну в тот год, когда случилась вся эта история с подвесками, исполнилось 12 лет.